Глава девятая. Кузены из Англии. Смертельные враги. Могут ли смертельные враги стать друзьями? Клавдий Мамонтов с некоторых пор задавал себе этот вопрос. Судьба порой открыто насмехается над пылкостью наших чувств, над гневом и порывами души и подкладывает этукую свинью, сентиментальную, нежную и пушистую. После событий в Бронницах в доме на Бельском озере они с Макаром Псалтырниковым имели немало, что сказать друг другу. Но разговор сам собой отложился до ноября. Макар улетел в Англию и забрал своих маленьких дочек, живших в поместье в графстве Дивон под присмотром английской гувернантки и нянек. Он вернулся в Москву, закрыл доставшийся ему в наследство особняк на Бельском озере Сначала снял квартиру в Крылатском, а затем купил особняк в Замоскворечье. Они встретились вновь после его приезда и опять в Бронницах. Оба согласились пора, пора выяснять отношения. Час пробил, и это дело мужской чести. В том овраге в лесу у озера они едва друг друга не убили, но к счастью, не убили. Ох, что было! Катей, из-за которой всё и случилось. о тех эпических событиях, об их дуэли даже не подозревала. Мужики не рассказывают женщинам всей своей жизни, ни о своих фиаска, ни о ранах, ни о сломанных рёбрах, ни о выбитых зубах. Так считал Клавдий Мамонтов, и Макар Псалтырников, который никогда ни в чём с ним прежде не соглашался, на этот раз не противоречил. Ей не надо знать. Мы сами разберёмся между собой. Но вот как-то не разобрались они тогда. Слава богу, оба остались живы-здоровы, не считая переломов и выбитых зубов, и всё повисло до того самого рокового марта, который стал не только началом глобального карантина, великого домашнего заточения, но и месяцем судьбоносных перемен в жизни Макара Псалтерникова. Все звёзды сошлись в зените. Все пути пересеклись в одной точке. Жена Макара, Меланья, в начале февраля по приговору суда получила 10 лет за совершение покушения на убийство отца Макара и Кати с помощью яда. Она еще находилась в женской тюрьме, готовилась к этапу в чету в колонию, когда у нее начались преждевременные роды. Мальчик родился недоношенным, но здоровым и крепким, несмотря ни на что. Сразу после родов Макар через своего адвоката уведомил жену о том, что он даёт старт разводу, отложенному им до рождения ребёнка. Миланье в тюрьме подписала все документы, а потом ночью вскрыла себе вены куском припрятанной от надзирателей проволоки. Её спасли, перевели в тюремную больницу вместе с младенцем. Там она заразилась коронавирусом, заболел и новорождённый ребёнок. Как только Макар получил от Жены документы и согласие на развод, он сразу поехал к Кате. Что там у них точно произошло, Клавдий Мамонтов не знал. Макар не сказал ему. Как впрочем, и сам он не делился с ним подробностями своих сердечных дел. Он знал лишь, что Макар уже официально попросил Катины руки, и Катя ему наотрез отказала. В тот мартовский вечер Макар на своей машине рванул в Бронницы, в запертый и околоченный отцовский дом. Он был в дребезги пьян. Не справился с управлением и с селинга для яхты каноэ въехал на своём внедорожнике прямо в Бельское озеро. Дорогая крутая тачка ушла на дно как камень, Макар из ледяной мартовской воды выплыл. Узнав о случившемся Клавдий Мамонтов, всё ж он числился в Бронницах сотрудником ГИБДД, Хотя свободные от командировок дни проводил в тихом отделе регистрации за компьютером, сам выехал на место аварии. Он забрал пьяного мокрого Макара и отвёз его домой в Особняк в Замоскворечье. Встретил там горничную Машу, знакомую ему ещё по событиям в Бронницах. Располневшаяся сердобольная пятидесятилетняя горничная опять была при Макаре, исполняла в доме работу помощницы по хозяйству и няньки для маленьких дочек Макара. Клавдий Мамонтов познакомился и с ними, и с чёпорной старой учительницей английского, нанятой макаром гувернанткой к детям. С макаром с того злополучного дня случился его очередной алкогольный штопор. Он пил и не просыхал, и никто ничего не мог с ним поделать. Клавдия Мамонтов оставила старухе гувернантке свой номер мобильного, и та проявила бурную деятельность. Сначала связалась с семейным адвокатом Псалтырниковых, затем позвонила Мамонтову. С помощью адвоката Макары изъяли как вещь из-под родного крова в Замоскворецком особняке и поместили против его воли в закрытый фишенебельный реаб для алкоголиков и наркоманов в посёлке Лесные дали. На следующий день рехаб закрылся на полный карантин по случаю вируса, и ещё через 3 дня объявили карантин по всей стране. В рехабе Макара полтора месяца лечили от алкоголизма, купировали запой, приводили в чувство. В этот момент в рехабе один за другим начали заболевать коронавирусом пациенты, заражая друг друга. Макар заболел в конце апреля и болел тяжело. 3 недели у него не спадала высокая температура, Ещё 2 недели он ощущал дикую слабость и одышку. В больнице он не лежал. Реаб на тот момент сам напоминал закрытую инфекционную клинику. После выздоровления он хотел сразу покинуть реаб, однако вновь оказался в контакте с пациентами, у которых был выявлен вирус, и опять был вынужден недели проводить в карантине. Так продолжалось до конца мая. Реаб всё больше напоминал фишиннебельную тюрьму. Пациенты, алкоголики и наркоманы психовали. Кто-то даже грозил сжечь ненавистный рехаб дотла. В конце мая Клавдию Мамонтову на мобильный неожиданно позвонил сам Макар. Не поздоровавшись, он произнес. «Адвокат хочет забрать у Миланья из тюрьмы моего маленького сына под свою опеку. Адвокат — старый друг моего отца. Он считает, что так поможет нам всем». И что, сын мой вместе с его матерью убийцей не отправится по этапу в Чету в женскую колонию? А я хочу, чтобы мой сын был со мной. Но я заперт в клинике для алкашей. Понимаешь, что это, Клавдий? Мне такому никто ребёнка не отдаст. Клавдий, Клава, помоги мне. Ты мент. Сделай что-нибудь, помоги, пожалуйста. Мне некого больше просить. Адвокат старый с нетементальный дурак. И он считает, что я конченный человек, алкоголик. Но я отец своего ребёнка. Я отец своих детей. У меня кроме них никого нет, понимаешь? Ни здесь, ни в Англии. И я смертельно боюсь за своего сына. Я боюсь оставить его со своей бывшей. Один раз она вскрыла себе вены, она может это повторить. Она может убить и себя, и ребёнка. Клавдий, я прошу тебя, Женщина, которую я люблю больше жизни. Ты знаешь, кто это? Не хочет меня. Она меня отвергла. А я, гордый парень Клавдий. Клав, я такой же гордый, как и ты. Я не могу её просить помочь в таком деле. Я прошу тебя, своего врага, своего соперника. Я прошу тебя, сволочь ты такая, перешедшая мне дорогу в самом главном. укравшее моё счастье я тебя прошу помоги мне ты ты мент ты весь из себя такой правильный тебе и адвокату отдадут моего маленького сына а ты заберёшь его у адвоката уговоришь убедишь его и привезёшь моего сына мне домой Клавдий Мамонтов слушал по телефону весь этот его горячечный бред В рифа безпертного не достать это исключено А Макар говорит как пьяный. Или у него опять температура подскочила? Может, у него рецидив ковида там? Или он до такой степени взволнован, убит, расстроен, он в беспредельном отчаянии, поэтому обращается за помощью к своему сопернику и смертельному врагу? Ладно, сделаю, что смогу. Диктуй телефон своего адвоката. Коротко ответил Мамонтов. И он сделал невозможное. Он надел свою полицейскую форму и пошёл по всем инстанциям, начиная от службы исполнения наказаний, тюремной администрации и кончая органами опеки и соцзащиты. Он подключил к этой эпопее своего начальника, майора Дениса Скворцова, который был тайный и безответно влюблён в жену Макара Миланию, убийцу и отравительницу, редкую красавицу. Доказывал ему И в женской колонии без ребёнка может будет и хуже, но ребёнок будет избавлен от всего этого. Вдвоём со Скворцовым и вместе с адвокатом они горы своротили. Клавдия Мамонтова в полицейской форме вместе со стариком-адвокатом, имевшим пропуск на передвижение во время карантина, приехали в женскую тюрьму. И надзирательница с врачом выдали им маленький запелёнутый конвертик, голубое одеяльце, перевязанное ленточкой. Клавдий Мамонтов заглянул в конвертик. Маладенец смотрел на него со спокойным философским любопытством. Ну привет. Вот и я нарисовался в твоей жизни. Всё путём, да? Глазки у ребёнка голубые, как у Макара. Чужой ребёнок. Как его зовут? спросил Клавдий Мамонтов. Мать, она назвала его Макаром. Старый адвокат вздохнул. Так, и в свидетельстве записали о рождении первоначально. Но отец, он категорически против этого имени. Он не хочет ничего от неё, даже этого. Макар меня спрашивал, можно ли официально изменить имя новорождённого. Он назвал его Александром, Сашей. Мы потом переоформим свидетельство о рождении. Его отца Сава звали. Наверное, это в честь Пушкина, усмехнулся адвокат. Сашенька, мы его с вами молодой человек, так и будем называть. Клавдий пылко объяснил старику-адвокату, почему он не оставит ребёнка под его опекой, а отвезёт сейчас домой к Макару. Получилось очень путанно, сбивчиво. А вам-то что за дело, молодой человек? спросил его адвокат. Вы же совсем посторонний, не родственник. Клавдий снова начал. Поймите, это ему поможет. Это ему сейчас необходимо. Ребёнок, сын. И потом Макар давно уже не пьёт. Сколько месяцев он сидит в этом реаби. Он излечился от пьянства. И вообще сейчас такое время, когда дети должны быть при родителях, а вы пожилой. Вы сами в группе риска, мало ли что. Адвокат лишь покачал головой и объявил: Хорошо, По документам до выхода отца из клиники опекон младенца я. Но пусть он живёт дома. Там ведь и нянька вроде как есть. Клавдия Мамонтов забрал у него Александра, Сашеньку, и на своей машине повёз в Замоскворечье. Младенец не плакал. Он вообще был очень тихий. Это такая маленькая вещь в себе. Дочки Макара, горничная Маша и старуха-гувернантка встретили нового члена семьи переполошившись до крайности. «Да как же это будет теперь все?» — причитала горничная Маша. «Ой, какой хорошенький! Вылитый папа! Но как же это? Я с девочками управляюсь, конечно, но с такой крохой. Я ведь и замуж не выходила, и детей у меня своих нет. Я и не знаю, как с ним, таким малышом, обходиться. У меня трое внуков было. Я их всех вырастила. Не боги горшки обжигают». ответила старуха-гувернантка. Я знаю, как надо с маленькими детьми. Но я пожилой человек, у меня силы уже не те. Нужна квалифицированная нянька. И вообще, когда наконец их отец появится здесь, в своём доме? Он пока лечится, уклончиво ответил Клавдий Мамонтов. Ребёнок на искусственном вскармливании? Как давно он ел? спросила старуха-гувернантка. Я не знаю. Ох, вот тут дали мне полные его приданное. Клавдия Мамонтова всунул им свой баул будигардовского образца, в который в тюрьме сложили детское приданое: какие-то бутылочки, одежду, ползунки и памперсы, чепчики, кофточки, погремушки, некое устройство для подогрева бутылок, одеяло, матрасик. Он передал ребёнка Маше, младенец завертел головкой в вязаном чепчике, Виза скрипел недовольно. Уже привык у вас на руках. Думает, что это вы его отец, изрекла старуха-гувернантка и сверкнула на Клавдии Мамонтовой очками. И вы тоже привыкайте. Не за горами дело-то. Сами папой, возможно, скоро станете. Да никогда в жизни. Клавдия Мамонтов вылетела из особняка как пробка из бутылки. Позвонил Макару. Всё сделал. Дом твой, пацан, окружён заботой. Спасибо, ответил Макар. Никогда этого тебе не забуду. Лучше забудь. Сколько я тебе денег должен? В морду дам. Ты опять за своё. Нет, воскликнул Макар. Я не в этом смысле. Ну ты же хлопотал, что разве никого не подмазал, чтобы разрешили? Всё за бесплатно получилось. Пока. Подожди. А какой он? Красавец, как ты. Клавдий Мамонтов усмехнулся. Глазёнки такие синие, а иногда голубенькие. И не плакал совсем, представляешь? Мы долго там возились с адвокатом, пока бумаги все проверили, подписали. А он молчок. И в машине я его вёз, на коленях держал, рулил одной рукой. Он не орал. А я думал, они плачут постоянно в таком возрасте. "Мы Псалтерниковы, мы не плачем", заявил ему Макар. У нас здесь опять заболели. Я пока сижу, неделю ещё точно. Они помолчали. У меня пропуск, как у полицейского, я передвигаться могу, объявил ему Клавдий Мамонтов. Они там у тебя сидят тихо, спокойно дома, никуда не выходят. Все здоровы, дочки твои и обслуга. Я им завтра продуктов привезу. Спасибо тебе. Карантину скоро конец. Да, я слышал. У нас здесь интернет, окно в мир. Телек нам, как на канадчиковой даче, мозгоправы вырубили. Не разрешают. «Выбирайся домой, ты им всем нужен», — сказал Клавдий Мамонтов и дал отбой. Он думал, всё, они расстались с Макаром. Но не тут-то было. В день отмены общего карантина закончился и карантин в рехабе, и Макар отправился домой. Через неделю, как раз вечером после звонка Мамонтову от Гущина, Позвонила и старуха-гувернантка. «Вы его друг?» — объявила она торжественным тоном. «Не гоже бросать друзей в беде!» «Я ему не друг, мы просто знакомы, мне вообще все равно!» Клавдий Мамонтов опешил. «Что там еще у них?» «Приезжайте немедленно, иначе он опять сорвется!» «Алкогольный угар, рецидив!» «Мы пытались с Машей на него повлиять, нас он не слушает!» А он ведь отец строев детей. Ну я только вы можете вырвать его из того кромешного мрака, в котором он пребывает, заявила гувернантка. Кому вы говорите, что вам всё равно? Мне? Молодой человек, я повидала на своём веку многое. Вы же закадычные друзья с моим нанимателем. Вы бы видели себя со стороны, когда привезли его Сашеньку к нам. И Клавдий Мамонтов отправился в особняк в Замоскворечье. Он прочёл название тихого переулка, где тот находился. Спаса на Лифковский. Ну, конечно, в другом месте Макар просто не мог поселиться. Голоса девочек из детской, аромат выпечки с кухни. Купеческий особняк, где раньше располагался коммерческий банк, схлопнувшийся и выставивший на торги всю свою недвижимость. Макер, псалтырников в рваных джинсах и заляпанной пятнами бренди толстовке, сидел в пустой комнате в глубине дома. Бутылки на полу, в комнате чёрный рояль Беккер, чем-то похожий на тот в доме на Бельском озере, и ещё кожаное кресло, куча книг на полу на широком подоконнике. Снова ужрался. Грубо спросил его Клавдий Мамонтов. Ты чего творишь? Ты только из клиники У тебя здесь дети малые. Я тебя убить хотел. Макар уставился на него тяжёлым взглядом. Там во враге не вышло. Это наша с тобой дуэль. А ты здоровый бугай, Клава. Но я тебя убить жаждал. Нанять хотел киллера, чтобы тебя к гада на тот свет он отправил. Чего ж не нанял киллера? Не нанял вот. Пожалел, что ли, меня? Нет, Макар смотрел на него. Я тебя ненавидил. Но это было бы подло убить тебя не своими руками, а чужими. Опять допился до чертей. А ты такой альтруист, Клава, да? Сына моего спас. Вот жалею теперь. что привёз ребёнка папаша-алкоголик, у который не то, что о детях своих, а о себе позаботиться не в состоянии. Я ей звонил ночью, сказал Макар. И прошлой ночью, и позапрошлой. Она мне не отвечает. Она плюёт на мои звонки, на мои мейлы. Это ты там с ней был? Нет. Нет. Мы вообще с ней давно не виделись. Я ей не нужен, так же как и ты. Макар с усилием выпростался из кресла. Лжёшь. Ты с ней сейчас. Вы вместе. Поэтому она так со мной. Нет, мы никогда с ней не были вместе. Она сама по себе, я сам по себе. Клавдий Мамонтов тяжко вздохнул. Честное слово. Макар вдруг подпрыгнул высоко, словно подбросил своё мускулистое тело в воздух как пружинный, и сделал боковое антраша, как в оперетке. Турок набитый, хмыкнул Клавдий Мамонтов. Макар смотрел на него, он улыбался. Прекрати пить, возьми себя в руки. Я пропадаю от безделья, признался ему Макар. Эти долгие месяцы в рехабе я стал такой тупой и ленивый. Ну да, у тебя денег куча, работать не надо за кусок хлеба. Но у тебя дети, дочки, сын. И ещё у меня жена отравительница, убийца моего отца, развод. Ещё у меня незаживающая сердечная рана и Слушай, а чем ты всё это лечишь? Ну ты знаешь, о чём я. Чем это лечится у тебя? Работой. Отрезал Клавдии Мамонтов. Я занят по горло, мне с тобой нячиться некогда. У нас такие дела на работе странные. В ментовке твоей опять убийство расследуешь? Не пойми чего пока, честно признался Мамонтов, вспомнив полковника Гущина в маске и перчатках. Слушай, а возьми меня в дело. Как-то. Ну, чем дома баклуши бить? Я бы тебе помог. Я же должен с тобой как-то расплатиться за твоё великое благодеяние. Клавдий Мамонтов хотел его матом послать, далеко и надолго, но внезапно глянул на рояль, на пустые бутылки на полу, на одну до половины уже выпитую на крышке рояля, на землисто-бледное лицо Макара. Чёрт с тобой, сказал он, не узнавая сам себя. Ладно, но это работа, понял? Тяжёлая, оперативная работа. Это тебе не лондонская тусовка, по которой ты всю жизнь таскался. А я работы не боюсь, ответил Макар. Ну чего? Берёшь меня в напарники. Да. Только сначала делаю вот так. Клавдий Мамонтов забрал бутылку и опрокинул её, выливая дорогой шотландский скотч на пол, прямо на вощёный паркет. Макар смотрел, как льются его виски. На следующее утро Клавдий Мамонтов перед работой сам позвонил полковнику Гущину. "Геннадий Матвеевич, я согласен на все ваши условия и уговор буду соблюдать, и вопросов постараюсь лишних вам не задавать. Но я сейчас занят устройством дел моего кузена". "Какого ещё кузена?" Гущин надсадно закашлял на том конце. "Из Англии мой кузен Макар. Он в сложной жизненной ситуации". Я его оставить одного не могу. Я и вас оставлять не хочу. А это значит, надо как-то совместить. Пусть он будет при мне, ну, у меня на глазах. Он нам с вами не помешает. Может даже пригодится. Он в Англии учился и вообще парень продвинутый, умный. Будет у меня как помощник. А я стану помогать вам, и он тоже, следовательно, Удивительно, но полковник Гущин на кузена из Англии никак не отреагировал, словно этот вопрос посчитал совсем неважным. А когда они с Макаром, протрезвевшим и гладко выбритым, явились к нему, принял кузена из Англии вполне толерантно.